42. Мне нравилось находить такие совпадения, особенно когда они касались Лилы. Я проводила параллели между событиями, случившимися в разное время, отмечала в них черты сходства и различия. В тот период я ежедневно упражнялась в подобных умозаключениях. Чем лучше мне жилось на Иские, тем глубже затягивала Лилу беспросветность повседневности. Чем больше я страдала, покинув остров, тем счастливее становилась она. На нас словно лежало мрачное заклятие. Радость одной вызывала боль другой и наоборот. Это правило распространялось и на нашу внешность. На Иске я ощущала себя красавицей и сохранила это ощущение по возвращении в Неаполь. Мало того, пока мы с Лилой плели интриги, чтобы избавить ее от Марчелла, Я временами чувствовала себя красивее ее, и, судя по некоторым взглядам Стефану, у меня были все шансы ему понравиться. Но теперь преимущество снова перешло на сторону Лилы. Счастливые перемены в жизни умножили ее красоту, а я, замученная учебой и несчастной любовью к Нину, опять подурнела. А потом настал день, когда передо мной замаячила кошмарная вероятность превратиться в очкарика. Профессор Джирачи спросил меня, что написано на доске, и тут выяснилось, что я почти ничего не вижу. Он сказал, чтобы я немедленно шла к окулисту, сделал соответствующую запись у меня в тетради и велел, чтобы под ней расписался кто-нибудь из родителей. Я вернулась домой, показала тетрадь. Меня мучило чувство вины за предстоящие расходы на очки. Отец нахмурился мать расшумелась вечно сидишь над книгами только глаза портишь мне было очень плохо разве я виновата что хотела учиться а как же лила она читала намного больше меня почему же зрение портится у меня а не у нее почему я должна всю жизнь ходить в очках а она нет перспектива носить очки усилила мою манию фантазировать в моем воображении одна за другой возникали картины будущего в котором моя судьба к худу или к добру, была тесно переплетена с судьбой подруги. Вот я слепая, а у нее ястребинное зрение. Я смотрю на мир мутными зрачками, а она прищуривается, чтобы разглядеть то, что скрыто вдали. Я неуверенно передвигаюсь среди теней, а она держит меня за руку. В конце концов, отец, благодаря связям в муниципалитете, получил субсидию, и мои фантазии поблекли. Я сходила к окулисту, он нашел у меня сильную близорукость и выписал очки. Когда я впервые посмотрелась в них в зеркало, испытала настоящий шок. Нечистая кожа, широкое лицо, большой рот, огромный нос и глаза, заключенные в оправу, словно нарисованную в приступе бешенства сумасшедшим художником. Над правой нависали слишком густые брови, подчеркивая мое уродство. Я решила, что буду носить очки только дома, в крайнем случае надевать их, когда нужно что-то переписать с доски. Как-то раз, выходя из школы, я спохватилась, что забыла очки на парте. Бегом кинулась в класс, но опоздала. После звонка с последнего урока в нас учеников словно бес вселялся. В сутулке очки уронили, душка сломалась, стекло разбилось. Я заплакала. Мне не хватило смелости вернуться домой, и я пошла за помощью к Лиле. Рассказала ей, что случилось, она велела показать ей очки и сказала, чтобы я оставила их у нее. Она говорила рассудительно и спокойно, не то что раньше, как будто у нее отпала необходимость изо всех сил биться за каждую мелочь. Я представила, как Рину, вооружившись своими сапожными инструментами, колдует над моими очками, и пошла домой, надеясь, что родители не заметят, что я без очков. Несколько дней спустя, вечером, я услышала, что меня зовут со двора. Внизу стояла Лила в моих очках на носу. Я даже не слишком удивилась, что они выглядят как новые, как будто ей их только что подарили. Я побежала вниз, на ходу сокрушаясь. Почему на ней очки смотрятся хорошо, хотя ей они не нужны, а меня уродуют, но мне без них никак. Увидев меня, она сняла очки и принялась часто моргать. «У меня от них глаза болят», — сказала она. Нацепила очки мне на нос и воскликнула. «Они тебе идут! Всегда в них ходи!» Выяснилось, что она отдала очки Стефану, а тот отвез их в центр города и отдал в починку в оптику. Я в смущении забормотала, что мне и никогда с ней не расплатиться. «Расплатиться в каком смысле?» — иронично переспросила она. «Вернуть тебе деньги?» Она улыбнулась и гордо сказала. В этом нет необходимости. Теперь я распоряжаюсь деньгами, как сама считаю нужным.